За игрой в дурака разговаривали много, преимущественно Велес. Постепенно Паша втянулся в разговор, в игру, стал смеяться шуткам и шутить сам. Время от времени он смотрел на лицо Велеса, и в его глазах по его лицу пробегала тень. Как Велесу было известно, что в семье стоит на первом месте, так и Паша знал, что организация ценит в своих боссах по-настоящему. Если босс организации не умел достаточно хорошо владеть своими чувствами, он быстро допускал фатальную ошибку и умирал. А боссы более высокого полета достигали в лицемерии таких высот, что могли посрамить любого актера, так что он прекрасно понимал, что фонтаном, бьющие из велеса дружеское расположение, веселье, приблотненный кураж пополам с пофигизмом, наиграны и фальшивы. Как бы убедительно они ни выглядели. Если бы не ситуация, Павел попросил бы Велеса закрыть рот и сидеть тихо. Но поневоле приходилось играть ту же фальшь, чтобы избежать кровавой драки. Что наемники, что бандиты — они сейчас на взводе. Скоро выброс, в преддверии которого почти любой человек сам по себе становится нервным. Им сейчас только дай повод, и начнут стрелять друг в друга. А Паша, как уже говорил, и так был очень виноват перед семьей. спровоцировав новый кровавый конфликт с организацией, он вряд ли вернет расположение семьи. В свою очередь Велес также испытывал некоторый дискомфорт. Он уже такой испытывал, когда пару раз контактировал по смежным делам с этими людьми. Его немного ошарашивал сам Паша, по нескольким причинам. В сущности, он был боссом, не рядовой член семьи. Перстень имел четко видимое углубление, пустое. Камень там когда-то был, но теперь его вынули. но при этом почти не умел владеть своим лицом, эмоциями. И он был слишком молод для положения, которое занимал. Впрочем, скорее всего, из-за молодости и потерял его. Допустил ошибку. В организации Паша уже бы кормил червей на расстоянии двух метров от поверхности земли, причем вниз от поверхности. А тут он как, не только жив, но еще и выполняет какое-то важное поручение своей конторы, это коробило». Будто сожившим покойником в карты играешь, очень непривычно. Но больше всего капали на нервы выражение его лица, глаз и манера поведения. Слишком много чести и достоинства. Гордость, чувство вины из-за того, что он совершил, потеряв положение в семье, а с ним и камень. Велес просто знал, что все это не показуха, не юношеское пижонство». Паша и правда был гордым, полным достоинства и человеком чести. В семье их всех воспитывали в традициях седой старины. Глупо, что тут скажешь. Но его почему-то эта глупость не смешила совсем. Бесила — это да. Презрение — ни капли. Скри уж немножко зависти. Семья во многом отличалась от организации, от любой преступности, любого типа, но и кое-чем была похожа. Семья не торговала наркотиками, людьми, органами ничем, что было противозаконно. Они не пользовались методами принуждения, общепринятыми любой организованной преступностью. Но если кто-то насиловал девушку семьи или убивал кого-то из них, расплата всегда была быстрой и справедливой, то есть ничего общего не имеющая с законом. Все кровные родственники были связаны обязательством. Тронешь одного, и ему на помощь бросятся все, кто рядом. Перебьешь их. и слетятся члены семьи со всей страны. Организация встала в тупик именно из-за этого. Семья была крепкой, сильной структурой, которая частенько прибегала к помощи наемников. Парень с перстнем в первых рядах кровавой бойни, такое случалось редко. С собой они рисковали, не колеблись, но только если не было иного выбора. Чем-то они походили на гидру, повернутую на принципах чести гидру. ведь парень не из бедных. Лицо не отмечено тяготами и лишениями, какие людям выпадают частенько. Кисти холеные, ровненькие пальцы, следы маникюра. Видно, что жил он, не зная особых бед и забот. И Велес знал. Семья, как бы ни провинился один из тех, кто носит перстень или кольцо, не позволит ему прозябать в нищете. Живи и радуйся, даже если напортачил о тебе позаботиться». Но нет. Как же. Парень заморал свое доброе имя. Честь запятнана. В бой, вперед, сжигая флаги и мосты, пока не будет возвращено доброе имя. Странные они. Особенно на этой детской чести свихнутые молодежь семьи. Минут через тридцать игры народ расслабился. Завязалось еще несколько карточных баталий на интерес. Несколько вялотекущих тихих бесед, а кто-то предался пороку чревоугодия. Один вообще тихо похрапывал в углу. Причем угол он занял весь и едва не поломал стену, там усаживаясь. Стена, конечно, выжила, а вот ящик, на который Семен присел, жалобно скрипнув, прогнулся. В целом, игра в карты спасла компанию от перестрелки. Обычно карты служили как раз причиной перестрелок, а в зоне вон как получилось. Тут все на выворот. Зона. «Паш, а почему у тебя забрали камень?» — спросил Велес, когда, нужда в наигранности, чувство отпала и можно было просто наслаждаться игрой, позволяя разуму спокойно просчитывать дальнейший путь и предстоящие действия. Я отказал в помощи. Он криво усмехнулся, кладя на туза козырную шестерку. Хотя мог помочь. На моем имени пятно, и смыть его непросто. Он показал ладонью внешней стороной к Велесу, той стороной, где раньше был камень, и вновь невесело усмехнулся. «Вернусь, выполнив задачу...» Буду носить дальше. Не вернусь, он останется со мной, в моей могиле. А что забыла организация в зоне?» «Жуткий секрет», — Велес подмигнул и тихим шепотом произнес. «Ищем исполнитель желаний». Паша в ответ удивленно раскрыл глаза, а затем рассмеялся. «Мог бы не врать. Раз не можешь сказать, не говори. Ведь и я не скажу, зачем пришел». «Блин...» произнес Велес, обнаружив, что его короля побили тузом, а карту Паши на руках не осталось. «Еще разок!» «Давай!» Так они и коротали время до вечера. Постепенно обстановка разрядилась настолько, что люди перестали видеть в своих соседях врагов. Напряжение момента отпустило. А потом начался выброс. Бункер трясло. Большая часть людей потеряла сознание, но не все. Что они видели?» Ни один не рассказал товарищам. Но видения были не из приятных. Один из наемников, после того, как перестало трясти, часа два сидел неподвижно, стеклянными глазами глядя в потолок. Китаец сидел с каменным лицом и молча плакал минут пятнадцать. Койот, совершенно ошалевший, тряс головой и нюхал свои руки. Исключение — Велес. Босс видел янтарь. Вот прямо с ржавой этой кровати и видел... Только вокруг уже не было стен, не было наемников, Паши, его бойцов. Вокруг была зона, и больше ничего. Небо стало красным, повсюду бродили зомби, мутанты. Возле завода святой в полном доспехе рубил на фарш своим мечом троих вампиров. В небе кружились вороны, и откуда-то с холмов из радиоактивной зоны длинными прыжками неслись шесть снорков. Все это было странно. Даже кошмарно, но он был очарован. «Как прекрасен! Господи, как прекрасен этот мир!» Были его первые слова, произнесенные тихим шепотом, едва начали возвращаться стены бункера, постепенно скрывая от его глаз прекрасный и дивный мир зоны. Когда очарование момента с темно-красными небесами схлынуло, он задумался, откуда там, возле завода, святой появился, и какого лешего его погулять понесло, когда он на иконке быть должен. Впрочем, эта мысль надолго не задержалась, растаяла, как то, что случается со снами. Но кое-что осталось, и он был уверен, что это не пустое видение. — Снорки. Там будет шесть-восемь снорков. Когда очнулись почти все, громко сказал Велес. — Откуда знаешь? — спросил один из наемников, и Велес ответил. Наемник почесал макушку, поднял глаза обратно к лицу Велеса. Тот важно кивнул. Наемник тряхнул головой. «Причем тут Плутоний, Витас и Цепиш?» «Витас — мутант, времен Второй мировой войны. Бил подводные лодки, направленной ультразвуковой волной», — пояснил босс. «Плутоний — это такой певец XX века, носивший очаровательный сиреневый шарфик. А Цепиш — это заболевание крови». «Да при чем тут снорки? воскликнул наемник, шокированный как ответом, так и пояснениями. Особенно выражением лица и голосом, с которым все это было сказано. В лице говорившего с ним не было ни тени издевки или даже намека на улыбку. «Ну как же!» — всплеснул руками Велес. «Витас и Плутоний как-то пошли к саркофагу!» «Велес!» Велес посмотрел на Пашу. Тот покачал головой, да мрачным лицом своим «не надо». В общем, на улице будут снорки. По опыту знаю, что там еще много чего будет, кроме этой погони. Так что утром паст...» Бункер тряхнул взрывом. На улице кто-то болезненно заухал и засвистел. «О, уже тут они!» В общем, утром будет жарко, парни. «А теперь спать». «Поддерживаю. Будем спать». Паша сел поближе к стене, облокотился на нее спиной и, сложив руки на груди, закрыл глаза. «Спокойной всем ночи!» — радостно заявил Велес и даже не обратил внимания на тот факт, что даже кое-кто из его бойцов посмотрел на него как на окончательно сбрендившего человека. Утром был плотный завтрак, краткие сборы и радовавшая глаз сплоченность. Бойцы организации и наймитой семьи шли в бой, перемешав свои ряды, а босс и парнишка с перстнем стоят плечом к плечу. Когда вернутся, обязательно нужно рассказать Арабу. Он сумеет воспользоваться Сим в интересах организации, а Велесу уйдет еще один плюсик против того огромнейшего минуса, что у него появился из-за желания максимально повысить шансы выполнения своей миссии. Только Араб слишком близко к сердцу воспринял этот поход. Слишком много Велис получил побочных задач, выполнений которых может поставить под угрозу самую важную миссию — сугубо личный его интерес в этом предприятии. Из бункера выходили парами, и первая же пара близко познакомилась со Снорком. Скотина спрыгнула сверху, широко раскинув руки. На беду Снорка в этой паре, кроме наемника, был Семен. Парень так взбесился, что опять забыл про винтовку, а бедолага Снорк начал натурально выть, когда, в общем-то, добродушный Семен... Ухватив несчастного за руку, он начал бить его о землю, металлическую дверь и косяки бункера. Так как в этот момент из кустарниковых деревьев полезли новые животные, а сверху спрыгнули еще два снорка, один прыгнул неудачно, попал под замах с братом и укатился далеко в кусты. Семен, вооруженный снорком, перехватив несчастного поудобнее, за ноги смело ринулся в атаку. И хотя бедолага, у которого даже противогаз оторвался вместе с половиной лица, нещадно царапая землю руками, пытался убежать, Семен был безжалостен и продолжал пользоваться измученным телом несчастного, как дубинкой. В процессе движения семён во что-то врезался, и это что-то полоснуло его когтями по щеке. Зря, кстати, полоснуло. Елдак взвыл, схватил воздух двумя руками, забыв отпустить ногу с норка, и с рыком сдавил невидимое нечто. Хруст стоял шикарный, вой ужасный. Существо обрело видимость в позе коромысла. Товарищам Семёна неожиданно стало даже жаль несчастную химеру. Однако Семёна окружили. И тут уже были существа очень разные. Люди высыпали на улицу, завязался бой, порой переходивший в рукопашную. К сожалению, рукопашная кончалась довольно быстро — Даже значительно усиливающие физическую силу Экзо не очень-то спасали наемников. Один удачный удар мутанта — и человек кубарем летел по земле. Если бы собратья не прикрывали их шквальным огнем, трупами стало бы по меньшей мере половина всех бойцов. Неплохие результаты в рукопашном сражении показали только Велес, Монгол, Семён и Роман. Велес, потому что оказался слишком вёртким, порой уворачиваясь от ударов когтей и мутировавших рук, когтей не имевших, ещё до того, как сознание успевало понять необходимость такого движения. Иногда не получалось увернуться, но тогда спасал Архонт. Поглощённая энергия на короткий срок делала невесомый материал прочным, крепким и жутко тяжёлым. Но что поделаешь, зато шкура цела. Роман стрельбу дополнял изуверскими движениями. ломал кости, рвал глотки исключительно левой рукой. Он научился чувствовать ее как часть своего тела и нашел новый центр тяжести. Страшное оружие в руках ангела, механизированный протез со сдавливающим порогом в несколько десятков атмосфер. Семен просто буйствовал, мало чем отличаясь от наших предков, кушавших в основном бананы и кокосы. В своей звериной ярости он ничем не уступал мутантам, вышедшим из зверей обычных, и значительно превосходил тех, кто имел человеческий геном. А монгол вновь поражал умением наносить четкие, странные и всегда убийственные удары. Но делал это редко, только когда не мог воспользоваться оружием. В этом бою, быстро превратившемся в отвратительную свалку, за его спиной упал некто мускулистый, черный, волосатый, напоминавший немного гориллу и чуть больше человекоподобную химеру. Упал он не просто так, а потому что Роман вырвал ему кадык. зверёга билась на земле, хрипя от боли, а спустя несколько секунд подскочила на ноги и прыгнула на спину монгола. Горло было по-прежнему порвано, грудь прострелена в пяти местах, но боль, видать, поутихла, и зверь снова ринулся на врага, его всего-то просто сожрать хотел. Никакого там злого умысла, просто голодный он был только и всего. И монгол ударил несчастного ногой в живот». Обычный удар назад пяткой. Только ни один рукопашный боец никогда не сделает его так. Прямая спина, одна нога будто влета в землю, руки чуть приподняты, и с бешеной скоростью нога летит в цель. Казалось, выполнил такой удар, и связки просто лопнут. У монгола ничего не лопнуло. Мутант вообще-то куда более твердый, чем человек. Улетел обратно. Только до земли не долетел. Китаец снял ему голову с плеч еще в полете. Свой меч он использовал наряду со стрелковым оружием, вновь доказывая, что в умелых руках самурайские зубочистки — вещь жуткая. Мутанты, зомби — их было много. Но недостаточно, чтобы пообедать таким отрядом. Ситуация несколько изменилась, когда в бой вступил новый зверь. Семён последний раз взмахнул тем кровавым куском мяса, что остался от снорка, и, тяжело ухнув, свалился на землю. По ощущениям, В него сейчас поезд врезался. Нечто невидимое начало расшвыривать людей направо и налево. Не поубивал этот мутант половину отряда только благодаря броне. Будь их штуки три, всех бы положили. Выколупли бы бесчувственных прямо из костюмчиков, да по кусочкам. А так монстр внес переполох, сломал пару ребер и, закусив половины обоймы Калашникова, стал брызгать кровью, не желая явиться миру полностью, а потом получил на десерт из «Зари». Так они и не узнали, как он выглядел. Совместный бой сплотил команду, и, обмениваясь впечатлениями, посреди изорванных пулями мутировавших тел, люди как-то незаметно стали считать себя одной командой, что заставило улыбаться Велеса и обеспокоенно хмуриться Пашу. «Двинем вместе!» — спросил Велес, закуривая на чьей-то бугристой спине, из которой торчал голый позвоночник, И ребра. Кажется, при жизни это было с норком. «Так, шансов у нас больше», — нехотя согласился Паша, сидевший на корточках неподалеку. Садиться на не сильно запачканные кровью тела мутантов и зомби он не очень хотел. Брезговал. А вот его люди не стеснялись. Один даже ходил по полю боя с плоскогубцами и рвал клыки мертвым, укладывая их в маленький мешочек. Что любопытно, не всем рвал, только некоторым. То ли добрый был... Только колыки некоторых мутантов у него в коллекции уже были. — Значит, идем вместе. — Хорошо. Паша помолчал, над чем-то раздумывая, пару раз обернулся удивленно, услышав смех людей. Видно, было дико ему слышать смех и шутки посреди кровавого месива. Через минуту сказал. — Наш следующий пункт, Сторинген. — Почти по пути. — У границ долго разойдемся, значит. — Вы к центру? Через Припять? — — Это потом. Сначала нам туда. Он махнул рукой куда-то влево от завода. Паша обернулся, пожал плечами. — Там пусто. Нет ничего. Только радиация. Аномалии с сплошным ковром. Даже мутанты там не любят появляться. Гиблое место. — Тут везде одна большая гиблая херня, — заявил Велес почему-то радостно. В путь двинулись не так скоро, как хотелось бы. Бой не покалечил никого, — Но проблем добавил. Тренированный человек может и со сломанным ребром бегать, драться, грузы таскать, маскируясь под верблюда. Но даже ему требуется краткий отдых. Но в основном люди получили синяки до да шишки. Те, у кого их было больше всего, теперь очень трепетно относились к своей броне. У них шишки оставались от ударов когтей и укусов, которые при других обстоятельствах оставляли на телах развороченные, хлещущие кровью, часто смертельные раны. Так что кое-кто даже помолился. Мысленно. Они шли вместе почти сутки. Наемники оказались хорошими ребятами. Ну, хорошими в понимании таких людей, как Усяй, Мурка, Велес. Семья, например, наемников не считала больше, чем вынужденной необходимостью. Они всегда оставались для нее чужаками. А обыватель, наверное, предпочел бы видеть таких людей за прочной решеткой, да под надежной охраной. С бандитами организации наемники быстро находили общий язык. Некоторые даже сдружились и всю дорогу вместе подшучивали над Семеном. Он не обижался, наоборот, смущался и краснел. Все шутки крутились вокруг факта, что Семену не очень-то и нужно было ружье в борьбе с мутантами. Он принимал эти шутки и, в общем-то, верно принимал, как признание своей силы и знак уважения. И его снова угощали сигаретами. Каждый считал делом чести подарить Семену сигарету, если тот вдруг тянулся в карман за оной. А вот Паша на Семена поглядывал с опаской и явно не понимал, зачем Велес взял в отряд столь непредсказуемого, в бою не поддающегося контролю человека. День и ночь прошли на удивление спокойно. Слепые псы, зомби, красиные волки, коих наемники называли кроликами, из-за привычки сих волков сверкать пятками, если есть такая возможность, Никаких особо свирепых и шибко сильных мутантов. Аномалии тоже попадались правильные. Датчики организации улавливали присутствие всех. А вот датчики наемников регистрировали далеко не все аномалии. Так что уважение к спутникам выросло еще больше. В полдень следующего дня их пути разделились. Прощание было кратким, но душевным. Каждый пожал руку наемника. Некоторые так и вовсе обнялись. Только Велес с Пашей прощались лишь друг с другом, как и положено начальству, без ярких эмоциональных всплесков и излишне дружелюбных жестов. «Удачи, Паша! Свидимся еще!» «И тебе, Велес!» Паша улыбнулся, открыто, искренне. «Ты хороший человек, Велес! Редкое качество в вашей организации!» «Вряд ли я хороший!» — мотнул он головой. «Симпатичный, импозантный, скромный!» «Ну, хороший? Я даже не знаю!» Прощай, друг!» Улыбаясь, сказал Паша. «Прощай!» — с улыбкой же ответил Велес. Так и расстались. Отряд наемников во главе с аутсайдером семьи двинулся в сторону едва видимой на горизонте громадной тени комплекса зданий, большая часть которых была под полным контролем долга. А отряд Велеса развернулся в другую сторону. Там горизонт не темнел, наоборот, ярко светился, алым, желтым, красиво светился. «Ты серьезно?» — спросил его Роман, когда отряд двинулся неспешным шагом. «Мы должны забрать одну вещь». Велес шагал, глядя на алый горизонт. Будто там закат сейчас начался. Хотя солнце не прошло и половины своего пути по небосклону. «Сколько еще у нас задач, прежде чем мы двинемся к центру?» «Немного». Больше ничего Велес не пояснил. Остальные задачи были еще впереди. Не стоило обсуждать их, пока не будет решено это дело. Впрочем, если проход будет снова закрыт, искатели сообщили в последний свой выход сюда, что он таки закрыт, он без тени сомнений вернется на прежний курс. Но пока есть шанс вытащить нужный арабу и заработать еще одно очко в свою пользу, он будет идти вперед. Местность постоянно повышалась, была сильно пересечена чем попало. На пути встречались препятствия от ямок вроде сусликовых норок до оврагов. куда спускаться было опасно для шейных позвонков, почему такие овраги и обходили. Когда обошли штук пять и обнаружили, что трава слева все еще зеленая, несмотря на время года, и приветливо светится, Велес достал карту. Сейчас она была бесполезна. Выброс в очередной раз перекроил зону. Аномалии сменили свое положение. Зоны радиоактивного заражения, правда, такое случалось намного реже, тоже поменяли места дислокации. Но сам ландшафт в выбросе менялся чрезвычайно редко. Нет обвалы, провалы почвы — это все было. Но кардинальных изменений еще ни разу зарегистрировано не было. Припять как стояла на своем месте, так там и была. Горы и холмы, в отличие от аномалий и радиации, в выброс сюрпризов не плодили. Так что карта, хоть и утратила большую часть своей ценности, все же была полезна. В частности, сейчас Велес точно знал, куда идти и сколько еще до цели. Как оказалось, совсем немного. Проблема в том, что в зоне практически никогда не бывает прямых путей. Кроме оврагов, приходилось обходить аномалии и радиоактивные почвы. Последние обстоятельства сильно всех накаляло. Радиация не аномалия. Просто обойти ее и остаться чистеньким не получится, хоть ты тресни». Даже находясь на удалении от источника радиационного загрязнения, сколько-то рентген ты все равно поймаешь. После обхода очередного оврага, кончившегося возвращением назад и поиском нового пути, который тоже привел в тупик из аномалий, Велес объявил привал. Тут он разрешил всем перекусить, и пока люди кушали, поведал им об одном удивительном свойстве Архонта. «А как он так радиацию отталкивает?» — спросили Велеса, когда лекция, довольно пространная и в целом красивая, подошла к логическому завершению. «У него атомная плотность высокая, и в составе имеется элемент, создающий своего рода щит. Любое излучение отклоняется». Велес вдруг рассмеялся. «Не поверите, парни, но родной цвет Архонта — отсутствие цвета. Он прозрачный, как воздух». пока находится в гибком состоянии. При поглощении энергии он становится твердым, и... Ферес замолчал, вспомнив кое-какие данные по Архонту. В твердом виде он не только не отклонял радиацию, но всасывал ее, как губка, а после возвращения обычной формы выплескивал все поглощенные излучения в разные стороны, подобно сломанному фонтану. Поразмышляв секунду, он решил об этом факте скромно умолчать. — Да, о чем это я? — А, что за элемент такой, я не знаю. Вещичка секретная. Даже я понятия не имею, из чего ее стряпали. Улыбнулся всем. — Как вернемся, вообще забудьте, что когда-то видели такую вещь. А слово «архонт» больше никогда не произносите вслух. Как только отряд был готов отправиться в путь, Велес приказал всем вколоть бледно-алый препарат из аптечки. На вполне понятный вопрос «зачем?» ответил. Радиацию выведет. У людей челюсти отвесли. Только что они выслушали лекцию о чудо-броне, которая даже радиацию блокирует, и тут такое. Морды-то открытые, кисти, ступни. Все равно поймаем. Так что колите эту дрянь и топаем. Поблуждать пришлось изрядно. Но в этот раз, видать, им судьба благоволила. Проход в нужное место оказался открыт. Узкий зазор между непрерывно бушующим столбом пламени и агрессивно светившимся участком земли. Стойкое, алое сияние зеленой травы, кого хочешь, да и кота доведет. Может, потому Мурка всю дорогу и икала, А может, подавилась чем? Те негативные эмоции, что они испытали, двигаясь сюда, не шли ни в какое сравнение с тем, что они испытали, выйдя на широкое, но немного волнистое поле. Со всех сторон его окружали целые поля аномалий. Кое-где концентрация была такой, что аномалии сливались в одно разноцветное марево и постоянно срабатывали от соприкосновения друг с другом. Счетчики радиации здесь так сходили с ума, что пришлось их выключить, хоть и скрипя сердцем. Но было тут и кое-что более жуткое, нежели аномалии в три этажа и радиация. Вокруг во множестве виднелись артефакты. Одни тихо сияли в траве, Другие бешено метались посреди поля аномалий, третьи, подпрыгивая и грозно шипя, метались по полю, ныряя в аномальный заповедник и порой выпрыгивая обратно. Более половины этих прыгунов Велес не видел даже в базе данных, так что он решил немного изменить задание араба, используя момент с большей выгодой. Изобилие артефактов поразило их не так, как могло бы поразить сталкеров, наверняка назвавших бы это местом, без тени сомнений, Эльдорадо. или как-нибудь в том же духе, но тем не менее поразило. Было в этом что-то такое жуткое. А вот второй момент без всяких оговорок был именно жутким. Вся эта волнистая, кляксообразная поляна была густо усыпана костями. И не просто разбросанными, где попало. Костяки лежали поросшей травой, в бронежилетах, в древних экзо, истлевших остатках одежды. Кое-где можно было увидеть старые ржавые, а порой и так исковерканное оружие, что не было сомнений, оно побывало в аномалиях. Посреди всего этого стоял ржавый остов какой-то чудаковатой машины. «Тут же человек сто, не меньше», — пробормотала Настя, тут же затаив дыхание. Аномалии по краям поля непрерывно шипели, щелкали, бухали, взрывались, плевались кислотой и поглощали да выбрасывали артефакты. на ад похоже». «Тут человек пятьдесят на самом деле». Дыша полной грудью, довольно счастливый лицом произнес Велес. «Но когда-то было больше двух сотен трупов. Остальные аномалии сожрали. Они потихоньку заглатывают это место. Если не заберем товар сейчас, можем уже никогда не забрать. Нам туда». Он указал на машину. Люди шли осторожно, стараясь не наступать на мертвецов. Как-то все притихли, сутулились, старались не шуметь лишний раз. Они видели пробитые пулями черепа, разбитые бронежилеты, переломанные кости. Тут явно когда-то давно шла схватка, почти война. «Что тут случилось, Велес?» — спросил Роман, не выдержав. «Война группировок. Давно». Он задумался, вспоминая. «Много лет назад дело было». Тогда недолго, не ни монолита, ни даже осознания не было. Вообще никаких старых и новомодных ушлепков. Только вот они... Не помню, как они себя называли, да и было ли у них название. Тогда зона только появилась? Нет, она уже несколько лет существовала. Но кордона из коалиционных войск не было. Велес грустно вздохнул. Наверняка Херово тогда приходилось». Любое быдло могло свободно тырить артефакты и тащить перекупщикам. Без кордона контролировать их, считай, нереально. — А, это да... — Черт, ты осторожней! Велес перешагнул через очередной костяк. — Бедняги пулю в башку загнали, а ты ему еще и черепушку растоптал нафиг. — Я случайно. — Значит, эти сталкеры друг друга перебили? — Ну, тут не только они были. Наемники, бандиты... Кто на чьей стороне, неизвестно. Но победитель был... Кто, я забыл. Да это и не важно. Их и в живых никого нет уже. Только рыжий. Да и то не факт. Что за рыжий? Один из сторожилов. Вилли с широким жестом указал на окрестности. Вот, вы сейчас видите, как кончили почти все сторожилы. Здесь и первые свободные сталкеры, и первые бандиты... и наемники. Если какой-нибудь свихнутый сталкер начнет рассказывать вам сказку, как осознание помогло им перебраться за кордон, или монолит их всех спас, или там инопланетяне, можете смело посылать в туман ромашки нюхать. Они сами себе помогли уйти отсюда. Пулями. И сразу в рай. Хе -хе. Не, не смешно», — донесся из-за спины голос Насти. «Столько людей. Сразу». Так быстро? Это ужасно. Тут, наверное, настоящая мясорубка была. Именно, Мура, мясорубка. Они подошли к машине, и с пнул ржавый борт. С него осыпались наросты, облупившаяся краска. Осталась только надпись «Тантатос». Буква «Т» в середине слова была зачеркнута небрежным мазком. А вот это и была та самая мясорубка. «Танатос», — прочел усея. Что за хрень, босс? Ни танк, ни вертолет, непонятная хреновина. Это броневик. Велес подергал дверцу, поднатужился и отступил. Сёма, ты помладше, да поздоровее. Открывай. Там внутри рюкзак, нужно его достать. Дверь Семён вырвал легко, почти не напрягаясь. Вот рюкзак искал долго. В это время Велес поведал спутникам историю броневика. Они не дураки были, покойнички эти. В одной из группировок были такие ребятки, Химка и Пригор. Они своим идею предложили. Идею приняли. Он кивнул на останки броневика. Вот он лежит, родимый. Я, признаться, думал, сказка. Они его тут и собрали. Ездил он хреново, но зато походил на вертолет и был хорошо вооружен. Это такая крепость на колесах. — Сёма, бля, куда обратно ломишься? Там рюкзак. Лучше ищи. Велес облокотился на борт машины и задумчиво почесал макушку. «О чем это я?» «А, да, Танотос использовали в той схватке. Он сталкеров нарубил, что капусты. Ездить на нем по зоне только полный дебил рискнул бы. Да и далеко все равно не уехать на такой хреновине. Его и делали только, чтобы победить тут, на этом поле. Вряд ли он вообще когда-либо ездил. Но слухи поползли». А когда дошли до кордона, Химка с Пригором превратились в таких байкеров, рассекающих по зоне на своем проневике от кордона до ЧС. Про него даже книгу написали. Не помню название. «Книгу? О зоне? Что за бред?» «Ну да», — Велес укоризненно посмотрел на Романа. «Тогда время другое было. Это сейчас, ноги обязательно выдернут, только ты заикнись не тем словом про зону». А тогда тема была популярна. Книги, статьи, телевизор. Коалиция быстро закрутила гайки. «Ты должен помнить, Ром!» Роман кивнул. Он те времена помнил, но смутно. Сначала шквал информации везде, во всех СМИ и газетных киосках, а потом резко тишина. Как-то тогда не придавалось этому особого значения. Он работал в поте лица и по локоть в крови. Не своей, естественно. И кончились книги про героев зоны Химку до да здоровяка Пригора. Они, кстати, тут где-то лежат. Внутри кабины броневика что-то заскрипело, хрустнуло и с визгом было вырвано, потом выброшено на улицу. Секунду Велес смотрел на торчавшие в разные стороны разноцветными проводами агрегат и вдруг зло крикнул: "Сёма, блядь, иди отсюда нафиг, сам найду эту хрень". Семён смущенно пыхтя вылез обратно. «Велес» его сменил, напоследок выдав команду собирать все артефакты, какие покажутся редкими и ценными. Внутри броневик ничем особо не порадовал. Истлевшая обивка сидений, кузов, соединенный с салоном и забитый пустыми гильзами совсем нехилого калибра. Понятно, почему машинку Таннатосом обозвали. Натурально жнец смерти. Сколько, интересно, людей он в капусту перерубил, прежде чем его подорвали. Насобирав три полных рюкзака артефактов и прихватив один дырявый, ветхий, но обернутый толстым полиэтиленом, рюкзак, изъятый из кабины древнего броневика, отряд отправился обратно, стремясь покинуть зону сверхмощного радиоактивного загрязнения еще до темноты. Обратный путь был более быстрым, но не таким радужным по настроению. Казалось, дух смерти, витавший над тем полем, уцепился за их рюкзаки. Когда сгустились сумерки — Они отошли примерно на километр от места одной из первых баталий, где схлестнулись группировки зоны. Ночевать было решено под открытым небом, на небольшой возвышенности, при некоторой фантазии, способном сойти за холм. Костра не разжигали, часовых ставили по одному, и уснули полные какой-то щемящей тоски. А рано утром они проснулись и обнаружили, что пропал последний часовой. Они обшарили близлежащую местность, но ничего не нашли. Только глубокие следы в лагере, где он ходил и где стоял, вглядываясь в темноту зоны. Койота смотрел все на три раза, даже наклонившись подобно псу, обнюхал весь лагерь. «Я не понимаю, босс», — пожаловался он, в конце концов признав собственное бессилие. «Ни следов, ни запаха, вообще ничего». «Не мог же Сёма просто взять и испариться». Судя по следам, именно так и было. Он просто взял и пропал. «Долбаный зона!» Таковой вот и была посмертная эпитафия над местом бесследного исчезновения Семена по прозвищу Елдак. Еле в то утро молча. А когда собрались было двинуться дальше, босс попросил всех присесть. «Ситуация такова». Велес положил перед собой рюкзак, взятый из кабины Танатоса. «Не факт, что мы дойдем. Не факт, что мы вернемся». Но это дерьмо необходимо доставить на базу. Некоторое время он молчал, внимательным взглядом изучая лица спутников. Никаких особых эмоций на них не отразилось. За исключением лица Романа. Он-то лучше всех понимал, куда именно двигается отряд и каковы его истинные цели. Пусть он не знал их всех, не знал деталей, но в одном Роман был уверен абсолютно. Велес затеял этот поход исключительно из личных мотивов. И Велес верил в успех предприятия, в той его части, где они дойдут до конца, до Джинна. А вот дойдут ли на самом деле? В этом у Велес определённо были сомнения. Видел ли кто-то, кроме Романа, что эти сомнения присутствуют? Вряд ли. Так что он надеялся сейчас услышать одно имя. Правда, не очень. Дело в том, что на этом этапе, где им, вероятно, предстоит встречаться с вещами абсолютно непостижимыми и чрезвычайно опасными, Чтобы дойти, потребуются лучшие люди. И именно, на которые надеялся Роман, было среди лучших. Ослабить отряд — значит усилить риск. Но конкретно этого момента Роман не очень понимал. Судя по словам Велеса, вещь, взятая из кабины ржавой машины, столь важна, что доставить ее на базу необходимо. Вероятность, что они сделают это после посещения Джинна, ниже, чем если сейчас отправить несколько человек с грузом. Что такого важного для Велеса было в этом рюкзаке? Важность для организации можно не учитывать, какой бы она ни была. Велес не рискнул бы ослабить отряд, если бы дело не касалось его личности. Готовит в тылу исключительную репутацию на случай возвращения? Непонятно, странно, но спрашивать не имело смысла. Велес не ответит на такой вопрос. — Койот, Мурка, вы возвращаетесь. Артефакты, рюкзак... — Все это нужно передать Лизе. — И очень прошу, дойдите до базы живыми. Оружие и архонты сдайте также Лизе. Она знает, кому их следует вернуть. Велес поднялся на ноги. — Выдвигаемся. Вы обратно, мы вперед. Прощание было коротким. Крепкие рукопожатия, страстные объятия. Это Настя с Романом. И группы разошлись в разные стороны. Велес в пути тихо сказал Роман, Так что слышал только он «Спасибо». «Не стоит». Велес посмотрел ему прямо в глаза. «Постарайся остаться в живых, друг. Тебе есть куда возвращаться». Роман, ничуть не растеряв в благодарности Велесу, все же чуточку помрачнел, стиснул челюсти и кивнул. Конечно, и этот ход был непростым. Разучился Велес делать что-то, не используя это с максимальной выгодой для себя». Кто лучше этих двух мог выполнить задачу? Только он в паре с койотом. А он Велесу нужен здесь. Настя вернется, выполнив задачу, и станет дополнительным стимулом для Романа, чтобы любой ценой выжить и вернуться. Они выполнят два полезных дела вместо одного.